Глава тридцать пятая Я открыла глаза. Хорошая новость. Ни к каким троллям или вампирам я не попала. Плохая новость. Кажется, я вообще никуда не попала. Вокруг было такое же мрачное подземелье, что и прежде. Эта штука вообще портал или так? Зелененькая дымовая завеса. Очень похоже на последнее. Я развернулась, чтобы шагнуть обратно и высказать своему провожатому все, что об этом думала, ткнулась в зеленое Марево и тут же отлетела на шаг назад, будто ударилась в батут. Это еще что за шутки? Теперь я подошла к порталу осторожно и попыталась потрогать свечение пальцами но стоило мне прикоснуться руку тоже силой оттолкнула да так что я едва устояла на ногах вот же гад еще и дерется можешь не толкаться мрачно сказала я порталу поняла уже ты односторонний глупость конечно разговаривать с чем то неодушевленным но одушевленного тут вроде как нет надеюсь что нет Я оглянулась по сторонам. Теперь мне казалось, что там, в темноте, в глубине подземелья, куда уже не проникает даже тусклый свет портала, кто-то затаился. Воображение тут же пририсовало этому кому-то здоровенные когти и острые клыки. «Ой, мамочки!» — пискнула я. Теперь вся эта затея с побегом уже казалась мне тем, чем и была с самого начала — дурацкой авантюрой. Почему я не осталась и не поговорила с драконом? Он вроде не похож на душегуба. Может, уломала бы его как-нибудь отпустить меня с миром? Да и замок, который вдруг принялся меня защищать. Не получилось бы задобрить дракона — Оставался бы еще шанс как-то договориться с замком. А теперь торчу неизвестно где и ума не приложу, как отсюда выбираться. «Магия!» — Осенила вдруг меня. Оставалось только уговорить силу, что быт в этом месте устроен просто отвратительно, вообще никак не устроен, так что... «Мне нужен свет», не слишком уверенно заявила я про себя. И свет появился. Маленькие мерцающие точки вспыхнули на стенах подземелья. Хм, а тут не так страшно. Даже, я бы сказала, миленько и почти волшебно. Высокие темные своды, усыпанные сиянием, выглядели как... как как украшенная к Новому году комната страха или пижамная вечеринка в аду, на выбор. На разбитые амфоры, почерневшие от времени доспехи и скелеты, можно было не обращать внимания. Поскольку путь назад был закрыт, мне ничего не оставалось, как двинуться вперед, И я пошла, время от времени приказывая освещению появляться. Шла я долго, изредка останавливаясь, чтобы передохнуть и подкрепиться окроком, заботливо украденным для меня. Судя по тому, что останавливалась я уже раза три, в замке давно рассвело, повар-вампир подал завтрак, потом обед, а сейчас наверняка все готовились к ужину. Коридор, по которому я скиталась, Не баловал разнообразием интерьеров. Все то же самое. Высеченные из камня стены, разрушенные статуи, остатки древней посуды и останки не менее древних рыцарей. Лишь однажды я наткнулась на здоровенный кованный сундук. Отлично, как в квесте по подземелью в какой-нибудь компьютерной игре. Я даже обрадовалась — А вдруг там хранится какое-нибудь зелье для депортации или артефакт, который поможет мне выбраться? Или еще какая-нибудь полезная для побега штука? Но сундук оказался заперт или просто заржавел от времени. Так что я вздохнула и двинулась дальше. Вскоре вдали появилось свечение. И это было не то свечение, которое я устроила при помощи бытовой магии яркое, тёплое, искрящееся. Я ускорила шаг и пошла на свет. Возможно, я ошибалась, и паук завел меня не в такую штупик. Длиннющий пещерный переход, по которому я шла, заканчивался огромным размером с хороший стадион залом. И тут, кажется, уборка была не нужна. Стены, выложены самоцветами, сияют, отбрасывая отблески. Источник яркого света нашелся сразу же. Огромный фонтан в центре зала, из которого била не вода, а... черт возьми, я не знаю, как описать жидкий свет, но это было именно оно... Он лился, шелестел, плескался. Сияющие брызги разлетались в стороны, но ни одна капля не попадала за бортик. Я подошла ближе и завороженно проговорила. «Так вот ты какой источник магии!» Окинула бассейн взглядом. Огромный и явно глубокий. Я с легкостью определила: утопить тут девицу, которой хватило неосторожности подружиться с замком, вполне возможно. Да что там, здесь десяток поломоек утопишь, никто и не заметит. Я обошла зал по кругу и не обнаружила выхода. Никакого. То есть я хочу сказать вообще никакого. Выхода в мрачный коридор, из которого я сюда только что явилась, тоже не было. Теперь я даже не могла вспомнить, где он находился, а абсолютно круглое помещение с абсолютно круглым бассейном, и в стенах ни щелочки, лишь самоцветы сияют, как разноцветные гирлянды. И я обессиленно уселась на бортик фонтана. Здравствуй, жопа, Новый год. Сбежала, называется. Дракону даже не пришлось меня никуда тащить. Я сама явилась к месту утопления. И, похоже, точно в срок. Успела. Все ноги истоптала, страху натерпелась. И все ради того, чего можно было достичь, просто оставаясь в своей комнате. Вот же дура. А ведь могла книжку дочитать. Так и помру теперь, не узнав, чем там все закончилось. Надеюсь, свадьбы. Где-то за спиной громыхнуло. Я подскочила, но из-за фонтана с его светящимися струями мало что смогла рассмотреть. Впрочем, загадка скоро разрешилась сама собой. Обходя фонтан, в мою сторону двигался он. Дракон. Во всем своем великолепии. Нет, серьезно. Свет от магического источника ему очень шел. Он и раньше был красавцем, а сейчас выглядел сногсшибательно. Еще и принарядился. белый камзол, расшитый камнями, и белые же штаны. Надо же! Топить меня будут в красивом месте и в торжественной обстановке. Наверное. По мнению организатора ритуала, я должна была радоваться этому обстоятельству, но проявила в этом вопросе полную безответственность и радоваться не желала. Да и утопляться, честно говоря, тоже. Так что в последнем отчаянном порыве я бросилась на дракона с кулаками. Не то чтобы я рассчитывала его победить этим хлипким оружием, Но, по крайней мере, так легко, не дамся. Я подлетела к нему и сначала попыталась достать до лица, чтобы хряснуть прямо в эту улыбающуюся физиономию. Дракон отшатнулся, да и лицо было высоковато. Росту в этом негодяе все таки прилично. Не добившись результата, я стала отчаянно колотить по камзолу. С тем же успехом можно было бить каменную стену. Броня у него там, что ли? Еще и руку расцарапала о драгоценности. Алые капли оставили след на белоснежной ткани. Эй, ты что дерешься? Дракон попытался схватить меня за руки. Я отталкивала его как могла. Этот неравный бой длился не больше минуты, и в результате я оказалась плотно прижата к драконьей груди. Крепкие, будто железные, руки сжимали меня так сильно, что вырваться не представлялось возможным. Я слышала, как громко и гулко бьется его сердце, а дыхание почему-то стало рваным и прерывистым. Да и вообще он прижимал меня к себе вовсе не как убийца, а как пылкий любовник. То ли от этой близости, то ли от его рук, то ли от стука сердца и понимания этот красавчик явился вовсе не на свидание. А он ведь мне нравился, по-настоящему нравился, а ему только одно и надо. Самым обидным было то, что даже при всех этих обстоятельствах что-то внутри меня тонко дрожало и вибрировало от того, что он дышит мне в макушку от того, что его сердце бьется под моей щекой. И мне хотелось, чтобы он не разжимал этих объятий. И я даже не знала, на кого злюсь больше, на него или на глупую себя. Что, справился со слабой девушкой? Какой молодец! Топи теперь, заслужил, — сказала я с горечью. Руки тут же разжались, — Дракон сделал шаг назад. Что-что делать? Он смотрел на меня с выражением крайнего недоумения на лице. Полагаю, на моем лице отразилось что-то похожее. Но это же и есть ваш хваленный источник магии, я указала на фонтан. Он и есть, кивнул дракон. Так еще никогда не сиял. Ну значит все верно. Теперь ты меня в нем утопишь. Там еще заклинание длинное и нудное, но уверенно ты его выучил. С ума сошла. С чего бы мне тебя в нем топить? А ты разве не собирался? Все еще не могла сообразить я. Разумеется, нет. Теперь дракон глядел на меня так, как, наверное, смотрит убеленный сединами психиатр на расшумевшегося пациента. Понятно, что больной, а вдруг еще и буйный. «Хорошо же», — сузила глаза я. Развязала свой узел. Дракон с интересом заглянул внутрь и, полагаю, укрепился в своих подозрениях. Огрызки хлеба и окорока его явно впечатлили. «Ну а что? Нож же я с собой не взяла, откусывала, как есть» я извлекла из-под этой композиции брошюрку. Она плохо сохранилась. Сохранилась бы лучше, если бы я не вытирала об нее руки после трапез. Когда я сунула жирную и явно попахивающую ветчиной книжицу дракону под нос, понимание в его глазах не прибавилось. Напротив, они стали вовсе ошалелыми. «Что это?» «Да чёрт побери, что тут происходит? Или он такой прекрасный актер делает вид, что не при делах и вообще не в курсе? А как только я расслаблюсь, хватит меня и в фонтан!» Но я была настроена решительно. Открыла книгу на нужной странице и снова сунула ему под нос. «Вот, читайте, ваше темнейшество». Он аккуратно взял брошюрку одними пальцами и принялся читать. Так вот ты о чем. Он щелкнул пальцами, и книга загорелась. Так и горела, вися в воздухе, пока не осыпалась пеплом на пол. Пол сразу очистился, сам собой. Надо же, какое удачное колдовство. Почему бы во всем замке так не сделать, промелькнула в голове. Но я тут же отбросила эту мысль. Были тут вопросики и посерьезнее. И что все это значит? Спросила я. Автор этой книги Болван выдвинул дурацкую антинаучную теорию, да еще и умудрился уговорить одного дракона проверить ее на практике. И что? Произошло то, что должно было произойти. Источник в этом месте иссяк и больше сотни лет не появлялся. Вот оно что! Я судорожно обдумывала полученную информацию. Где-то я уже слышала про иссякший источник. Это было здесь? Ну а где же еще? С тех пор замок считался проклятым, и больше столетия магии здесь не было. А совсем недавно появилась. Где ты вообще нашла эту дрянь? «В библиотеке?» — тихо проговорила я. «Странно, что она там осталась». «А то, что ты на нее натолкнулась, вдвойне странно», — нахмурился дракон. «Похоже, он говорил правду и топить или каким-то еще образом убивать меня не собирался». «Так что я честно призналась». Мне записку подбросили, и там был номер этой книги, библиотечной. Кто подбросил? Когда подбросил? Что за записка? — вцепился в меня дракон. Надо же, мастер допросов. Но делать было нечего, и я рассказала ему все, как есть. Плохо, — коротко оценил он мой рассказ. Что плохо? Подсунуть тебе эту записку мог кто угодно. Не то чтобы на кухне полный бардак, но ведь это записка, а не яд. На записке никто еду не проверял. А значит, кто-то очень не хотел, чтобы ты шла к Источнику. Интересно, почему? Кстати, а зачем мне надо было идти к Источнику? Да есть тут кое-какой ритуал. Дракон как-то опасливо на меня покосился. При слове «ритуал» я тут же напряглась. «Ну и? Что за ритуал?» Но ответить он мне не успел.